«Листья». Меня начисто стерли с лица природы, словно классную доску перед началом уроков. И потому, забредя вчера в японский район Сан-Франциско, японский город, я вдруг увидал, что весь тротуар завален шоколадными обертками. Сотни шоколадных оберток. Кто, черт побери, слопал весь этот шоколад, думал я. Будто по улице прошагал всеяпонский съезд шоколадоедов. И тут я заметил неподалеку сливовые деревья. И тут я заметил, что уже осень. И тут я заметил, что листья падают, как им положено падать каждый год в это время. Где же меня носило?